Как выяснилось, войти в дом через черный ход труда не составило. Эта часть дома перестала существовать, за исключением восточного угла. Вероятно, уничтожил тот самый ураган, что снес верхние этажи. Глядя на заросшие руины бывшей кухни и кладовой, я осознал, что в гнезда цапли остался разве что покрытым хом фасад. «Мы можем залезть здесь», — в голосе Джека слышалось сомнение. «Но я не уверен в прочности пола. Что вы думаете, Эдгар?» «Не знаю», — ответил я.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 Лежали дохлые осы, горкой высотой фут. Где-то в руинах верхний этаж размеренно капала вода. Кипариса и красного дерева в этом дом нахватило бы, чтобы заработать приличные деньги, если бы кто-нибудь сподобился прийти сюда до того, как дом развалился. Джек наклонился, схватил торчащую доску за край, потянул вверх. Доска поддалась, согнулась словно ириска, потом сломалась, но с резким треском, не с резким треском, а сялым хрустом. Из образовавшейся прямоугольной дыры выползли несколько мокриц, пахнуло заслостью. Ни грабителей, ни вандалов, ни любителей повеселиться, заметил Уайерман. Никаких себе использованных презервативов или кусочек говна. Ни одной надписи «Джо любит Дебби», краской из баллончика на стене. Не думаю, что кто-нибудь побывал здесь того самого дня, когда Джон повесил на парадную дверь цепь и окончательно уехал отсюда. Я знаю, в это трудно поверить.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 У меня больше волнует пол. Проседает под ногами, как мох на болоте. «Тогда возвращайся», — предложил я. «Одну минуту. Сначала проверю стол». И Джек начал двигать ящики один за другим. «Ничего», — докладывал он. «Ничего. Опять ничего. Пауза». «Кое-что есть. Записка. Написано от руки». «Давай поглядим», — откликнулся Лайвант. Джек принес записку, ступая очень осторожно, пока не миновал залитый водой участок пола.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 И как ты просил, стол X2, Сече. Себя не хвалю, просто повезло. Но это действительно последняя партия. Спасибо за все. Увидимся, когда вернусь с той стороны уже. ДД. Вайерман прикоснулся к стол X2. Стол течет. Остальное что-нибудь тебе говорит, Эдгар? Что-то говорил, но какое-то мгновение моя чертова больная память не желала выдавать, что именно. «Я могу это сделать», — подумал я, а потом, как обычно, двинулся окольным путем. Сначала к фразе Илзе «Позвольте воспользоваться вашим бассейном, мистер!» Сердце защемило, но было некуда. За фразой последовало вспоминание другой девушки, собравшейся поплавать в другом бассейне. Девушка с впечатляющей грудью и длинными ногами в черном закрытом купальнике. Мэри Айр запечатленный для истории Хокни. Сморливая девчушка из Тампы. Так она называла себя. А уж потом я добрался до нужного. Я шумно выдохнул, не подозревая, что какое-то время не дышал. Две буквы «Д» — это Дэйв Дэвис. В ревущей двадцатой он был магнатом Солнечного берега. «Откуда ты знаешь?» «От Мэри ир ответил я. И хладнокровная моя часть, которой, вероятно, уже никогда не согреться, смогла оценить иронию. Жизнь — колесо. Если ждешь достаточно долго, она обязательно возвращается в ту точку, откуда тронулась с места. Дэвид дружил с Джоном Ислыком и, вероятно, снабжал Ислыка качественной выпивкой. Шампунь, воскликнул Джек. Должно быть шампанское. Молодец, Джек, похвалил его Вармен. Но я хочу знать, что такое стол и сера. Это испанское слово. Вы должны его знать. Вармен загнул бровь. Ты думаешь, это сера, которая начинается с С, как в куле сера сера? сера?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 поначалу показалось что поиски наши напрасны мы обследовали комнаты первого этажа и не нашли ничего раньше что один раз едва не нарвались на серьезные неприятности когда моя нога провалилась сквозь полубыввший столовой айман и джек тут же подскочили ко мне и к счастью провалилась моя больная нога здоровая помогла сохранить равновесие возможно обследовать верхние этажи возможности обследовать верхние этажи не было сохранился один лестничный пролет а за площадкой небольшим участком перил синелало небо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 Правда, миссис Лэй сделала большую ошибку, рассказала об этом своему адвокату, а тот настоял, чтобы она отправила все в банковскую ячейку в Сарасоте. Мы уже стояли у подножия лестницы, рядом с, с холмом дохлых оз. Вонь дома накатывала густыми волнами со всех сторон. Уайерман повернулся ко мне, его глаза блестели. Учачева она держала в этом ящике несколько наиболее ценных фарфоровых статуэток. Он оглядел лестничный пролет, ведущий в синее небо.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 Вложил протянутую руку Вайрмана, как медсестра передает инструмент оперирующему хирургу. Когда Вайрман направил луч на лестницу, я заметил, что блеснуло золото. Маленькие петли в глубине под ступенькой. Вайрман, один момент вызывался у меня. Он повернулся ко мне. «Сначала понюхай». «Что сделать?» «Понюхай». «Скажи мне, нет ли запаха влаги?» Он понюхал ступеньки, поднимаясь на петлях, потом повернулся ко мне. «Немного влажное, но, возможно, весь дом так пахнет. Может, уточнишь?» Поднимай ее медленно. Хорошо? Джек, сети внутрь. Ищите влагу, вы оба. Почему? Эдгар спросил Джек. Потому что стол сечет, как сказала Элизабет. Если увидите керамический контейнер, бутылку, кувшину, кек, это она. И почти наверняка посудина будет трещина, трещиной, а может и разбита. Варман глубоко вздохнул. Так говорил математик, когда делил на ноль, а вот и ничто. Он попытался поднять ступеньку, но не вышло. она на замке я вижу крошечную скважину и вставляется туда чертовски маленький ключ «У меня есть швейцарский армейский нож предложил джек минутку варман кончиками пальцев ухватил край ступеньки снизу я увидел как с его губы на виске выступила вена варман начал я осторожно но прежде чем я закончил замок старый маленький несомненно прожаивший сломался ступенька взлетела вверх и сорвалась с петель Варман качнула назад джек его поймал А потом я неуклюже одной рукой поймал Джека. Большой фонарь упал на пол, но не разбился. Яркий луч покатился, освещая холм из дохлых хоз. «Срань, Господня!» Вайрован поднялся. «Ларри Курлимо!» «Ларри Курлимо. Трио американских комиков». «Откуда ты знаешь?» «Хороший вопрос. Откуда я это знал?» «Просто знаю. Готов спорить, она могла бы поговорить».